Олеся. Только в детских сказках лес спокоен, а идущий по нему бесстрашно шагает сквозь чащу, не печались ни о чём, кроме главной своей цели. «Кажется, такие сказки», — шептала Лесе мама, покачивая её на коленях мерно и размашисто, в такт сонной дреме. И отважные мальчики отправлялись в лес, гонимые удалью. И бесстрашные девочки спешили по тропкам, чтобы принести лесорубам пирогов,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 подёрнутой зеленоватой дымкой первой листвы, полной чудес и таинственных радостей, и мамины руки ввели сквозь него, нежные-нежные, пахнущие детским кремом. Но из-за врага тянула стылостью, от голода крутила живот, сводила пальцы на правой ноге, и Леся вырвалась из сна, оставив в нём маму и сонную дрёму. Хотелось есть, согреться и выпить горячего, лучше сладкого, совсем хорошо, если хмельного.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 За ней тонул во мраке, покинутый всеми дом. Впереди начинался овраг, наполненный ночью до самых краев. И не было вокруг ни единой весточки нормального мира, большого, шумного, того, в котором Леся жила. Да и жила ли? Почему тогда в памяти он остался чередой осколков, рваных образов, маминых рук и бабушкиной встревоженной строгости? И что же тогда происходит сейчас в этом лесу,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 Если они зовут, тянутся резными веточками, звенят гроздьями. «Я сейчас, сейчас!» Бросила Леся всему лесу, требующему от неё укрыться в земле. А сама поспешила к деревцам, как к сёстрам. «Здравствуйте, милая!» Гладкая кора их стволов скользила под пальцами. Мерцали во тьме переплетения тонких рук. Покачивались напитые силой ягоды. Ещё не в полную силу налились они. Но багрянец уже тронул бока – Затеплился в мякоти. Грозь сама упала на ладонь. Стоило Лесе потянуться к ветке. «Леся! Леся!» Звали её. А она всё не могла надышаться спокойствием, разлившимся вокруг. Нужно было идти. Во враге ворочалась злая воля. Готовилась выбраться наверх, поживиться, насытиться. Всё это Леся чуяла. Всего этого боялась. Потому что знали и боялись того рябинки. «Пойдём».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 Снаружи происходило что-то большое и темное. Что-то могучее подбиралось все ближе. Все четче слышался рокот. Он разносился землей в самые недра. «Опасность!» — скрипели корни. «Опасность!» — вторила им сухая сосновая лапа. «Опасность!» — шептали хваинки и опадали. Леся дышала сквозь влажную шерсть, слушала рокот, зная, что там, за стеной из земли, решается судьба. Нужно было выбраться — Встать рядом с теми, кто пытался спрятать и спасти непутевую девку. Драться, визжать, бежать наконец. Но Леся не двигалась. Если затихнуть, как мышь в норе, если сжаться в крохотный комочек шерсти и страха, то беда может пройти стороной. Смахнуть, разодрать в клочья тех, кто окажется на ее пути, а Лесю не тронуть. И она осталась на месте. Бояться. Не дышать. Не думать. Не существовать. Лишь бы остаться невредимой. Но снаружи зашумело. Раздались приглушённые крики, потом звук удара, и что-то рухнуло. Стена вздрогнула и осыпалась, оголяя убежище, а вместе с ним и Лесю. Шаль окончательно промокла от сырости норы и холодного пота. Леся из последних сил зажмурила глаза. Если у неё и оставалась надежда, так на слепоту, ведь если чего не видишь, то, может, того и нет? Только оно было. Было на самом деле. Что-то заглянуло в убежище.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 ее обожгло раскаленной плотью. Чудище было живым, цепким, как когтистым. Его кожа, мозолистая, но без чешуи и шерсти, и ток крови под ней, все это вмиг успокоило Лесю. Человек, не зверь, не тварь болотная, не мертвячка, не злой дух. Человек. Она распахнула глаза, готовая встретиться взглядом с тем, кто тащил ее прочь из убежища, волок по грязи, больно сдавливая. Но вместо лица, любого, мужского или женского,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 И Леся поняла, что они спускаются по скату оврага. Зябкий воздух загустел, стал молочным и плотным. Туман поднимался от дна наверх, клубился хищными щупальцами, тянулся к Лесе, забивался в нос и рот. Подаль трещали ветки, кто-то недовольный рычал. Послышался удар и приглушенный стон. Позади раздалось гневное шипение. «Это мертвую тетку!» Рывком повалили в грязь, вскрикнул Лешка. Их вели по склону.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 Но Леся, привыкшая к духу болота, что тянулся за ней, почуяла лишь, как холодно стало кругом. Чудище ослабило хватку и толкнуло ее на землю. Леся послушно опустилась в грязь, поджала ноги, обхватила себя за плечи. В темноте было не разглядеть тех, кто гнал во враг Лешку с мертвой теткой. Но похитители были рядом, дышали тяжело, скользили во тьмело с кутами тьмы еще большей.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 «Я же свой, я батюшкиного рода!» – просяще бормотал он. «Хозяина вашего!» Третий рванул к нему через ветки и грязь. Миг и оказался рядом. Леся увидела, как в распахнутой кабаньей пасти вспыхнули два уголька. Чудище схватило Лешку за грудки, подтянуло к себе и швырнуло на камни. Тот слабо всхлипнул и затих. Леся вскрикнула, подскочила на ноги. Разорвали молчание двое у Осины, шагнули к бурелому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 Никаких тебе тонких стволов и гроздей спелых ягод. Но Леся помнила, как скользила молодая кора под ее пальцами, как пахло жизнью, как грела спокойствием. «Были, они были», — шептала она. «Вижу, что были», — отвечала ей волчиха, поднимая с земли красную ягоду. «Не верю, но вижу». Ждали они в молчании. Только чуть слышно постановал Лешка, так и не поднявшийся с земли. Под цепким взглядом волчицы, Леся присела рядом, устроила его голову на коленях, прикрыла от насмешливых взглядов шалью. В ответ шевельнулись веки, задрожали ресницы, но глаз Лешка не открыл. Его бил крупный озноб. Леся дотронулась до лба, горячий и влажный, от удара ли, от пережитого ужаса, или от леса, в который не нужно было уходить ему. Лешка вспыхнул лихорадочным жаром. «Ничего», — зашептала Леся, перебирая его выпочканные во влажной грязи волосы. Заживет и это. Все заживает. Весна наступает. Копель сойдет. И все пройдет. Слышишь? Лешка сонно вздохнул и открыл глаза. Шаль надежно спрятала его пробуждение. Спи! попросила Леся одними губами. Лешка опустил веки, замер, покорный настолько, что почти уже мертвый. Волчица подошла ближе, наклонилась, втянула влажный воздух, распробовала его. Под ее ногами, в грубо сшитых кожаных ботинках.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 выдавить жизнь по медленной капле. «А зачем в пути тот, кто хочет тебя спасти?» спросила Леся, плотнее запахиваясь в шаль, от раскисшей земли тянула могильным холодом. «Чтобы он погиб за тебя при первом же удобном случае», откликнулась мертвая. Кабан хлопнул себя по колену и раскатисто захохотал. Эхо разнесло хохот по всему оврагу, затрещало по бурелому. В ответ коротко ухнуло, и кто-то выбрался к ним.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 Мирно попросила волчица, что больше не скалилась, не грозилась разорвать их на части. И Леся почти успокоилась. Она протянула раскрытую ладонь. Рябина окончательно сморщилась, но продолжала олеть спелостью и силой. Сова не пошевелилась, только задрожали кончики перьев, всё-таки пришитых к тканной куртке, застёгнутой на кожаные петельки. «Видишь, она принесла нам весточку». Голос волчихи стал шёпотом, робким, даже просящим. «Это рябинки. Наши рябинки. Сёстры наши по крови его». «Молчи», — перебила её сова. Девка могла срывать их где угодно. «Да как же? Ты посмотри, свежие они. Холодные с ночи. Помялись только, пока тащили девку-то». Сова покачала головой. От неё разносился прелый запах влажного пера и чего-то острого, опасного, дымного, как пепелище, оставленное огнём, что напился крови. Зря отвлекла только. Посмотрела зло, сверкнула жёлтыми глазами. По лицу расходились волны то ли краски, то ли золы. «Принеси мне крови их. Как положено, так и принеси. Нечего тут гадать, нечего надеяться. Самим и как-нибудь, без чужаков». Нить ускользала. Что-то важное, почти случившееся, способное вывести Лесю прочь и с в мир, которым она принадлежит, пусть и не помнит его, вдруг задрожала и обернулась мороком. Сова уходила. Та, что была обряжена в дурацкие перья, приняла решение. И оно вдруг изменило все. Волчица зарычала, двинулся к мертвый кабан. Даже олениха, спрятанная ветками бурелома, опасно наклонила голову, увенчанную рогами. Еще чуть, и они бросятся, истерзают, замучают и зарвут. «Стой!» — крикнула Леся, бросилась за совой. «Стой!» — говорю. «Рябина! Попробуй ее!» Сова нехотя обернулась.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 Леся позволила себе пошевелиться, прогоняя с тылую ломоту. Сова все стояла, зажмурившись, и никто не решался прервать ее молчание. Наконец она подняла тяжелые веки, зыркнула на лесю. Во взгляде больше не было ни злости, ни презрения. Нечто иное теперь влажно блестело в них. Интерес, сомнения, желание познать. Заберем чужаков к себе, пусть бабур решает, наш ли ягоды или морок какой.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 поддерживая на ходу ослабевшего лешку. Мертвая не отставала, подгоняемая тяжелой поступью кабана, а за кустами, в переплетении валежника, скользя между корягами бурелома, неотступно следовала за ними та, что несла на себе корону рогов, ей не принадлежавших.